Глава 21 Наконец, до его уши донесся характерный звук, мчащегося по Ельцам поезда метро. Гелбойд медленно отошел от колонны и стал ждать, когда тот прекратит свое движение. Однако, когда массивные железные двери, издав громкое шпение, услужливо открыли путь в залитые желтым светом вагоны, инспектору пришлось еще некоторое время постоять на холодной остановке, ибо он, как существо мужского пола, по праву рождения должен был уступать дорогу лучшей половине человечества. Он наблюдал за тем, как матери подхватывают своих детишек и протискиваются в двери вагона метро. «Очень мило!» – с сарказмом подумал Габайт, что ему повезло спуститься в метро как раз тогда, когда миллионы матерей спешили домой, чтобы с раннего детства привить своим детям привычку, что во время обеденного перерыва те должны садиться за стол и чуть ли не насильно поглощать безвкусную, но такую полезную кашу». Инспектор понимал, что за 31 год своей жизни он уже не мог помнить, каково это быть ребенком, но, будучи единым хвостяком, ему не особенно нравилось, и скорее просто федерал, всю эту жизнь с на кубу. Когда инспектор наконец-то смог в эти вагоны занять место в ГУ, он продолжил размышлять об этом. Дети, прости господи, кто это вообще такие? Да ничего особенного, так, самые обычные люди, которые, согласно закону, еще не достигли совершеннолетия. Лица, которые одним фактом существования на этой грешней земле доставляет много работ как совредителям, так и окружающим. Чем меньше существо, тем больше ну проблем приносит понадобилось, мышлять инспектор, глядя на безвкусные пукаты, которые были расклеены по стенам вагона. Ему было забавно создавать, что самые длительные тюремные сроки, которые только возраст его представить, были связаны с этими крошечными существами. Гэлвайт поймал себе на мысли, что в твоих мыслях удается зайти так далеко, что он невольно разделил все человечество на две своеобразные касты: взрослых и несовершеннолетних, почему отношение к последним нельзя было назвать положительным. Господи, куда меня вообще несет? воскликнул Гэлэйд, забыв, что находится в припойненном огоне метро. Он услышал смех и едкие комментарии в свой адрес. Это была группа из нескольких подростков, которых, казалось, позабавило несколько испуганных выражений его лица. Гэлбэд посмотрел на них целого взгляда за закона, но те и не думали затыкаться. И в самом деле, с чего это ждука не они должны были бояться? Человека, который всем своим видом вообще не показывает, что работает в полиции. Ведь и в этом и заключалась суть его работы, стараясь не вызывать подозрений, искать информацию. Ну, бог с ними, подумал Греберт в подростках, обзывающих его. Хотя все же ему не, не стоило так кричать. Нужно держать себе в руках на публике. С этой мыслью инспектор скрестил ноги уставился в противоположный угол вагона. Стараясь не обращать внимания на свой подростков, Греберт внезапно почувствовал, как по его сосуду началось постараться беспокойство. Его подсознание, казалось, кричало своему владельцу, случилось несчастье. Непонятно, что именно непонятно, когда, но произошло что-то недоброе и неизбежное. Не отрывая взгляд от противоположной стороны вагона, инспектор понял, что в поле его зрения появилось знакомое лицо. Оглядев своих попутчиков, он наконец остановился на мужчине, который, откинув голову на перегородку, спал на своем месте. Галбайт пищуился Тело этого человека ритмично раскачивалось так движению поезда. Левая рука, которая до этого лежала на коленях спящего внезапно, повисла в момент очередного полного вагона и начала скачиваться, как сухой его на ветру, в то время как нижняя челюсть постепенно медленно пускалась вниз. Гелбретт, не упуская из виду этого человека, привлекшего внимание, подумал о том, что тот спит, как убитый. Вместе с этой мыслью чувство беспокойства в ювенах постепенно пережгло скучий ужас. Спектр начал прокручивать в моменты сегодняшнего дня, как вдруг синего лицо этого человека, который в этот самый момент спал в том конце вагона. Ему же довелось увидеть этим утром в палате Портландского адвентистского медицинского центра. Спектру показалось, что чей-то высокий, видимо детский голос прошептал ему прямо на ухо «Смотри на него, смотри хорошенько». Галбред испуганно помотал головой по сторонам. «Не, все в порядке, никого рядом с ним не было». В росте знаний, как навязчивая идея, возникло сильное желание подойти к этому спящему, разбудить его, и в случае, если кто испугается, убежит от него, бросится за ним в погоню. «Похоже, кто-то развлекается надо мной», — тихо попомотал инспектор. В то же время в нем проснулся здравый смысл, и постепенно он смог подавить себе это дурацкое желание. В это время вагон остановился на нужной остановке. Галбайт встал и, дождавшись, когда мать и дети выйдут, посмотрел на спящего мужчину. Тот, не открывая глаз, продолжал сидеть со скрытым том. Инспектор вышел наружу и, поднявшись на поверхность, начал обсуждать с собой это происшествие. Что бы он получил, если бы подбежал к этому человеку? Неужто бы спросил бы его, как вы тут очутились, мистер Йонс, или же взял бы его под наблюдение? Ни то, ни другое не имело абсолютно никакого смысла. Инспектор успокоил себе тем, что, возможно, на его подавленное состояние после встречи повлияла сегодняшняя поездка в больницу. Гелбайт, погруженный в свои мысли, даже не заметил, как оказался на Эйбалс Стрит. Вот дом, где он живет. Трехэтажное здание, выполненное в английском стиле. На втором этаже этого дома располагалась его уютная двухкомнатная квартира. Ну а что еще нужно инспектору полиции, который большую часть времени проводит в неисте? Войдя в дом, он поднялся к себе на личную клетку и переступив полок, закрыл на ключ, после чего не применил разуться. Сунув ноги в тапочки, Габрид решил, что вместо новых лакированных туфель, которые он купил пару дней тому назад, было бы лучше пойти за работу в старых, добрых, кожаных лоферах. На, да, подобная обувь не особенно сочетается с его строгим целым костюмом, но это совершенно неважно. Он ведь собирается не на выставку мод, а просто в полицейский участок. После насыщенного событиями дня это не особенно хотелось приступать к изучению материалов, которые его друг раздавал в кабинете главного инспектора. Он просто хотел расслабиться, поэтому, оказавшись знакомой домашней установки, не стал течь времени на то, что ему не хотелось делать. Грэбэд пошел на кухню и, наполнив небольшой эмалированный костыль водой, поставил ее на плиту, взяв Опочатую упаковку макарон со вкусом сыр, он с некоторым издражением вспомнил сегодняшний инцидент в магазине. Что ж, ему нужно было искать не какой-то жалкий бутербот, а вот это вот творение рук Маккингерни и ика Ладно, успокоился инспектор, он может немного подкрепиться оставшимся кричитом макарон, а новый продукт он купит рядом с домом завтра утром. Главное, чтобы ему вновь не повезло снова столкнуться с воишкой, чтобы они сквозь землю все провалились. Прежде чем бросить макароны в воду, ему пришлось подождать около 9 минут, дабы та закипел, Чтобы не стоять в правом плиты, Габарет пошел в спальню и, усевшись прямо на покрытый ковром пол, включил телевизор. Спектра на самом деле не волновало содержание каналов вещания. Все, чего ему хотелось, это заполнить тишину в своей квартире. Голоса людей и музыка были не таким уж и плохим фоном для его одиноких ночных посиделок дома. Было уже темно, но в спальне, которая была наполнена освещена иконом телевизора, Габайт не став включая свет. С детства у него была некоторая любовь к темноте. В его памяти были свежие воспоминания о том, как по ночам он вылезал из окна и бежал во двор, чтобы забраться на стремянку и сидеть там, глядя на улицу, до тех пор, пока отец разбуженный скрипом вставлений погонял его обратно в дом. Что получал малыш Габайт от таких ночных вылазок? Возможно, осознание того, что по обыкновению многолюдной улицы оказалось в эмиральность наступления темноты, или же приятное ощущение дующего со всех стола ночного техка, который, как казалось мальчику дочью, становилось вполне осязаемым похожим на лагу, висевшую в воздухе. Увы, ребенка, который мог бы ответить на этот вопрос, больше не существовал в этом мире. На его место пришел взрослый, неверующий в чудеса человек Точнее, вера в них сама по себе никуда не елась. Просто с возрастом она заметно притупилась и теперь лишь изредка давалась без знать. Не выключая телевизора, Габрид поднялся с пола и пошел на кухню, где в кастрюле, которую он поставил на плиту 10 минут тому назад, уже вовсю булькала горячая вода. Бросив не нее все содержимое упаковки от макарон, он на их синюю картонную упаковку. Ему вдруг вспомнилось рекламное описание этого продукта. Комфортное питание. Ну да, для типичного американца этим макросом вкуса сыра нечто приятное, вызывающее ностальгию то, что знакомы американцем с детства. Грабат мрачно улыбнулся. Магия подобной рекламы на него не действовала, потому что не было американцем. Его родины был Глостах, город, подаривший этому миру автора поэмы Invictus. Именно там, недалеко от реки Северн, Габрайт провел свое беззаводное детство. В маленьком деревянном домике своего отца, будущий инспектор полиции Портванда, большую часть времени проводил за чтением всевозможных книг, которые мать дарила ему на дни рождения. А также Павел пытался самовыражаться в художественном плане. Но, увы, его стругий отец хотел воспитать средника в той же строгости, в которой его самого воспитывал дедушка мальчика. Поэтому, когда отец увидел, как его сын занимался подобным делом, То есть бумаги, разрисованные акварелью, немедленно отправлялись в камин. Даже сейчас, много лет спустя, грабату еще было больно вспоминать об этом. Доедая макароны, сырный запах которых уже успел мы немного приеться, инспектор начал решать, стоит ли сейчас приступать к изучению тяло получить сегодня звук фахов-то. Его эспарада огня никогда не отличался особой дисциплиной, но Габайт изо всех сил старался не позволять себе лениться и выполнять свою полицейскую работу даже дома. В основном он старался делать это потому, что подозревал, что как только упадет духом, ему будет трудно вернуться к аномальному рабочему режиму. Подробного положения дел он, будучи полицейским, опасался примерно так же, как электропибор боится отключения от электрической сети. Однако в этот день он решил пойти на перекор своим обычным правилам. Голова, переполненная сегодняшними впечатлениями, практически тянула все его тело вниз, подобно свинцовому шару. «Что ж», — сказал себе Габайт, подставляя теперь уже пустую тарелку пустую воды, «в таком случае потрачу на чтение все завтрашнее утро». С этой моей он пошел в спальню, взглянув на телевизор, по которому продолжал идти какая-то мыльная опера, взял лежавший на полупудистом полени и нажал на кнопку включения телевизора. Тишина, внезапно в в квартире, казалась пронзивой барабанной перепунки. Инспектор помотал головой, чтобы погнать это чувство, и сел на кровать. По-хорошему подумал, но ну, следовало бы сейчас пойти в ванну, но как только он снял себе одежду, то сразу же уснул. Сон, который он увидел тогда, был на редкость странным и в некотором роде любопытным. Во сне он очутился в каком-то огромном подземном каньоне или впадине. Стоя на металлической платформе, инспектор заглянул в бездонную яму, из которой доносился странный гул, как будто где-то там, в центре земли, дул ветер. Он отвернулся от края и направился к подземному ангару, который казался врос в поверхность Красной Скалы. Как только -то Габет приблизился к тяжелым дверям со странными узорами, нарисованными на их металлических поверхностях, двери тотчас же поделились вверх с гидравлическим шипением, позволяя человеку пойти внутрь. Поколебавшись пару секунд, он сделал шаг вперед. За порогом куда-то вдаль уходил коридор, по стенам которого тянулись железные трубы и толстые электрический кабель в одноцветных пластиковых полочках. Шутковатое голубое свечение исходило от крошечных и многочисленных лампочек ровными ядами, расположенных вдоль изогнутого потока. Грабрит медленно двинулся вперед, по кридору, углубляясь непонисаемой почему этого непонятного подземного сооружения. Он долго шел вперед по абсолютно прямой линии, пока наконец не наткнулся на стекло, которое преградило ему дальнейший путь. За ним открылся вид на огромное помещение, похожее чем-то на склад, где аккуратными ядами стояли пластиковые бочки, а на усыпанном битом стеклом полу беспорядки валялись картонные коробки. Точные размер этой комнаты было трудно определить, потому что темнота скрывала углы, а единственная с точки зрения света была тусклая лампочка, свиставшаяся с металлического шатрияна на высоком потолке. Греберт начал искать вход на склад, но в этом толстом стекле не было ни двери, ни хотя бы небольшой щели. Инспектор подошел к самому левому краю. На другой стороне он уйдет трубу, похожую на ту, что висит из стен домов и служит для отвода дождевой воды. Даже из-за стекла бы до ШГБТ доносилось громкое бугление, которое, как он понял, шло именно из этой трубы. Не открывая взгляд от этого местного помещения помещении я он писал на корточке. И затем внезапно из этой трубы, словно под давлением, начали вытекать бежевые и красные струйки, похожие либо на сумову, либо на очень густой клейстер. Они медленно вытекали подобно каким-то аморфным червям из черного отверстия трубы и с мерзкими влажными звуками падали на металлические решетки пола. Гробрент заметил, что струй этого клейстера, достигнув пола, вместо того, чтобы истекаться в беспорядке, наоборот, начали смешиваться друг с другом и приобретать какую-то более менее осмысленную форму. Инспектор продолжал сидеть на курточках, смотреть на это движение непонятной полужидкой субстанции. Это зрелище было одновременно отталкивающим и звораживающим свою гармоничность. Вскоре этот клистер образовал нечто вроде лап, с четырьмя пальцами, кончики которых начали темнеть на глазах наблюдателя, принимая форму коротких когтей. «Сколько же это похоже на собачью лапу, подумал вдруг «Он». В конечности немного сместились в обе стороны, чтобы освободить место для новых потоков вещества, которое не переставало вытекать с отвратительным звуком из трубы, которая в создании это уже стала ассоциироваться с своеобразными родовыми путями. С самого рода гротескное рождение странного ребенка, во имя, которого сам Гэббэт играл в роль акушера. Тем временем, между почти уже затвердевшими лапами клейстерного младенца, появился новый сгусток слегка выдвинутый вперед. У бокам его торчали два небольших выступа, немного похожих на бивни. Внезапно это гвала дёрнулась вверх, её поверхность на конце втянулась внутрь. Существо, казалось, пожрало свою плоть, и вскоре Габбит увидел, как на месте ропнувшей кожи появилось двоя одолостных зубов. И оказывается, рот этого странного существа был скрыт за толстым слоем кожи, и только сожрав этот край, клистиноводенец мог начать дышать. Кажется, что она говорит, это называлось апостолом. Только в данном случае это было наличие отсутствия отсутствие этого явления. Это было чрезвычайно отвратительное зрелище, но Гаврид внезапно испытал странное волнение, когда существо начало подергивать лапами и молотать свои безглазые его в эту Сам клейственный младенец не издавал ни звука, но труба, породившая его с уже знакомством, тубучим звуком, продолжала извергать матья, составлявший плоть этого новорожного существа, которое тем временем уже оживо и начал извиваться с самого конце этого потока. Ему явно хотелось пойти в пьет, но породившего бездушную металлическая конструкция не давало ему такой возможности. Габр внезапно почувствовал что-то вводить жалости к лестерному младенцу, как будто он почувствовал себя на месте этого несчастного, угодливого существа, которое не могло покинуть трубу матери, потому что ноги все еще были там, спрятаны внутри трубы, которые давали ему жить. Внезапно клестиный младенец перестал конвульсивно дергаться и повернув свою безглазный другого к инспекту, замер в странной позе, подобно щенку, заметив, что мышь в высокой траве. Хотя, честно говоря, бивни, которые к этому моменту отчетливо выступали по бокам хта существа, придавали ему гораздо больше сходства с каким-то мамонтом, пусть и ужасно деформированным, сыроватой розовой кожей, лишённой каких-либо волос, с когтистными лапами. Да, родителям клейсного младенца было бы не по себе, если бы они увидели сейчас своего сына по дому как будто речь, что не о странном существе из ночных кошмаров, а об обычном человеческом ебёнке. Это были последние мысли инспектора. Клистерный младенец, который до этого неподвижно стоял на одном месте, внезапно дернулся вперед. Его передняя половина тела, то есть лапы, голова и то, что можно назвать грудью, были оторваны от потока густой жидкости, вытекающей из трубы. С заглушительным скрежещущим звуком, похожим на визг животного, обработанный электронным фильтром, Клистерный младенец порвался сквозь толстый стекло и вонзил свои острые зубы в шею гэббита, которая в это время пребывала в состоянии безмолвного изумления.